Глава 6. Безопасность. Это очень серьезная глава, дорогие родители, и шутливый тон, в котором мы с вами общались ранее, тут будет неуместен. Серьезность этой главе придает тот факт, что она касается детской безопасности, а значит, речь пойдет об опасностях этого мира. Однако самое главное и самое серьезное, о чем нам стоит поговорить в этой главе, это ваши воспитательные действия, дорогие родители. Если говорить кратко, можно сколько угодно много и подробно учить детей правилам безопасности, обучать не говорить с незнакомцами и возвращаться домой вовремя. Но если дома главные взрослые позволяют себе подавлять, унижать, обманывать, нарушать границы своего ребенка, то основой восприятия нормы станет не то, что вы говорили, то, что вы делали. Этот тезис я разберу подробно и напишу для кого-то об очевидных, но от оттого не менее важных и фундаментальных вещах. Одна из базовых потребностей каждого человека – это потребность в безопасности. Потребность в безопасности – это необходимость постоянства и стабильности окружающего мира и событий. Это предсказуемость событий, это окружающий человека порядок, свобода от угрожающего страха, болезней и хаоса. Безопасность и постоянство, окружающие ребенка в первые 7 лет его жизни, начиная с пренатального периода, станут основой доверия миру и доверия себе и определят границу нормы во всех отношениях в жизни ребенка. Для того, чтобы вы понимали, как ваши воспитательные действия могут повлиять на восприятие ребенком нормы, мы приведем несколько примеров причинно-следственных связей между воспитанием и его последствиями. Если ребенка бьют, он учится воспринимать как норму грубое физическое вторжение в его границы. Если говорят, что бьют за дело, и он виноват сам, то ребенок учится еще и тому, что на это вторжение не нужно никак реагировать и защищать себя, а вот испытывать вину и стыд за то, что он априори в ситуации насилия неправ, очень даже можно. Если ребенка регулярно ругают и критикуют, чтение аннотаций по типу «ну я же тебе просто объясняю, ты потом еще спасибо скажешь» тоже является критикой, то говорить родителям правду и делиться сокровенным и личным для него будет трудно, а то и вовсе невозможно. Подавляющее большинство детей, переживших насилие, не рассказали об этом родителям, потому что ожидали услышать в ответ обвинения и не рассчитывали на поддержку. Используя в целях достижения сиюминутных воспитательных результатов манипуляции, Будьте готовы к тому, что подобные методы управления ребенком может использовать любой другой взрослый. И для ребенка это не будет казаться странным и ненормальным, поскольку в его семье это норма. Для всех, кто при прочтении вышеперечисленных тезисов возмущенно вздыхал и думал, «Нет, ну а как по-другому? Ну невозможно же иначе! Что теперь все позволять?» Отвечаем. Чтобы знать, как по-другому, Необходимо регулярно консультироваться с психологами и обучаться такому нелегкому и важному делу, как родительство. Все необходимые правила, касающиеся безопасности, мы опишем в детской части нашей книги. Однако тут мы осветим то, что находится в зоне вашего влияния с точки зрения безопасности не только в реальной жизни, но и в интернете. Важно помнить, что интернет уже давно стал не просто развлечением, а реальностью, в которой все жители планеты проводят огромное количество времени. Что должен сделать каждый родитель для обеспечения безопасности пребывания в сети своего ребенка? Ограничить время, проведенное в сети. Использовать средства обеспечения безопасности. Антивирусные программы, настройки безопасного поиска, безопасный режим в соцсетях, контентные фильтры. Подключить у провайдера услугу детский интернет. Родительский контроль. С помощью этой функции можно регулировать использование компьютера детьми. Установить любую бесплатную программу, которая блокирует сайты, на которые вы не хотите, чтобы заходили с вашего компьютера. Следить, чтобы ребенок смотрел программы и фильмы с соответствующей маркировкой по возрасту. Объяснять детям, что не все то, что пишут в интернете, правда. Рассказать, в чем опасность всемирной паутины. Донести до ребенка, что нельзя где-либо при регистрации указывать свои реальные имя и фамилию. Помогите юному пользователю подобрать надежный логин. Придумать какое-то прозвище или псевдоним. Детям на самом деле часто это очень нравится. Мониторить друзей, подписчиков ребенка в соцсетях. Нет ли среди них взрослых людей, незнакомых ребят из другой школы, города, района и так далее. К этому важно относиться очень внимательно объяснить, что онлайн-друзья могут отличаться при встрече. И пусть онлайн-дружба такой и остается, по крайней мере, для младших школьников. Однако, прежде чем завершить эту главу, хотелось бы акцентировать внимание на еще одной важной мысли для вас, дорогие родители. Зона нашего влияния на детей ограничена. Мы не можем отвечать за поведение ребенка. Мы отвечаем только за свои отклики в ответ на его поведение – и за среду, которую создаем вокруг ребенка и для него. Важна эта мысль для того, чтобы мы с вами, дорогие взрослые, отдавали себе отчет в том, что не все в жизни ребенка на 100% зависит от нас, а только лишь некоторая часть событий и факторов. Как бы страшно и грустно это ни звучало, но полностью оградить ребенка от всех опасностей этого мира мы не можем, потому как для этого необходимо и вовсе запретить ребенку быть живым. Но есть хорошая новость. Кое-что мы точно можем. Мы точно можем помочь ребенку достаточно хорошо знать свои границы и научить отличать манипуляции от других возможных способов общения с людьми. Мы точно можем помочь ребенку тренироваться, прежде всего, на нас с вами, в том, чтобы отказывать, не соглашаться, отстаивать свою точку зрения и не бояться быть отвергнутым в связи с этим мы точно можем научить ребенка обращаться с опасностью и знать, что именно нужно делать, когда происходит что-то странное, тревожное и откровенно плохое. Чаще всего взрослые зациклены на том, чего делать ни в коем случае нельзя, и говорят детям только об этом. А вот о том, что делать можно и нужно, когда происходит что-то опасное, часто дети не знают именно из-за того, что им много лет рассказывали, что делать нельзя мы точно можем демонстрировать безопасные и здоровые отношения своим примером. Отношения в супружеской паре являются примером, даже эталоном нормы для ребенка. Если мама может все время критиковать папу, а папа неустанно устраивает скандалы всей семье или же, наоборот, полностью выключен из всех семейных процессов, то ребенок имеет минимальное количество шансов заполучить стабильную самооценку, которая в критический момент может оказать решающее влияние на способность ребенка защищать себя, просить о помощи и делиться случившимся со взрослыми. И самое главное, мы точно можем выстроить доверительные и теплые отношения с ребенком, в которых ему не придется бояться быть с вами открытым и избегать вашего осуждения или вашей экстремальной тревожности. Для этого нам всем, друзья, придется хорошенько потрудиться и применить все вышеперечисленные рекомендации в первую очередь к себе.